На детском радио мы читаем книгу Фермер Джайлс из Хема. Среди ночи он благополучно приземлился в самом центре королевства Августа Бонифация, государя и повелителя. За короткое время он натворил немало бед, круша и сжигая все на своем пути, пожирая овец, коров и лошадей. Это происходило далеко от Хема, но Гарм насмерть перепугался. Он как раз отправился путешествовать, воспользовавшись благосклонностью хозяина, и отважился ночевать далеко от дома. Он шел на привлекающий его запах вдоль лесного оврага и вдруг почуял за поворотом новый и тревожный запах. Оказывается, он налетел прямо на хвост хризофилакса Дайвза, который только что приземлился. Никогда еще ни одна собака не мчалась домой, задрав хвост с такой скоростью, как гарм. Услышав его визг, Дракон повернул голову и фыркнул, но гарм был уже далеко. Он бежал всю ночь и поспел домой только к завтра. «Караул, караул!» — затявкал он у задней двери. Джайльз услышал, и ему это не понравилось. Эти звуки напомнили ему о тех неожиданностях, которые могут случиться, когда все как будто идет хорошо. «Жена, впусти-ка эту подлую собаку!» — приказал он, — и угости ее палкой. Гарм проковылял на кухню, глаза его сверкали, а язык свешивался на бок «Караул! Караул!» — воззвал он «Чем ты занимался на этот раз?» — спросил Джайлз, швыряя в него колбасой «Ничем!» — запыхавшись, отвечал Гарм, слишком взволнованный, чтобы воздать должное колбасе «Ты мне это прекрати, не то шкуру спущу!» — пригрозил Джайлз «Ничего я плохого не делал, ничего дурного не хотел», — заскулил пёс. «Только я нечаянно на дракона наткнулся, и он меня напугал». «На дракона?» Фермер даже пивом подавился. «Будь ты проклят! Нечего совать свой нос куда не надо! Чего ради ты наткнулся на дракона в такое время года, когда у меня хлопот полный рот? Где хоть он был?» «Да к северу, за холмами, а потом еще дальше, за стоячими камнями!» Отвечал пес. «А, вон как дайко, У фермера отлегло от сердца. «Слыхал я, что там водится нечисть, всякое в тех местах может приключиться. Пусть сами управляются! Не лезь ты ко мне с этими баснями! Убирайся вон!» Гарм ушел и разнес новость по всей деревне. Он не забыл отметить, что его хозяин ничуть не испугался. Совершенно спокойно продолжал себе завтракать Люди стояли в дверях домов С удовольствием обсуждали новость Как это напоминает прежние времена, говорили они И Рождество на носу, как раз по сезону Ну и доволен же будет король На нынешнем Рождестве он сможет полакомиться настоящим хвостом На другой день опять новость Оказывается, этот дракон необыкновенно крупный и свирепый Люди спрашивали друг у друга, «А где же королевские рыцари?» Тот же вопрос уже задали другие. Посланцы деревень, более других пострадавших от нашествия хризофилакса, шли к королю и спрашивали так громко, как только осмеливались, «Государь, где же ваши рыцари?» Но рыцари ничего не предпринимали, ведь им официально не сообщали о появлении дракона. Так что король в соответствующей форме довел новость до их сведения и просил приступить к необходимым действиям при первой же возможности. Он страшно разгневался, убедившись, что они пока не видят ни малейшей возможности и откладывают действия со дня на день. Однако оправдания рыцарей звучали вполне убедительно. Прежде всего, королевский повар, имевший привычку все делать заблаговременно, уже приготовил рождественский драконий хвост. Нехорошо было бы его обидеть, принеся в последний момент настоящий. Слуга он был весьма ценный. «Причем тут хвост? Отрубить ему голову и дело с концом!» – недовольно кричали посланцы деревень. Но вот наступило Рождество, и, к несчастью, на день святого Джона был назначен большой турнир. На него пригласили рыцарей многих королевств, чтобы они сражались за ценный приз. Очевидно, неразумно было бы лишать рыцарей среднего королевства возможности испытать себя, отправив лучших бойцов на охоту за драконом до окончания турнира. А после турнира наступил новогодний праздник. Но каждую ночь дракон все продвигался и оказывался все ближе к Хэму. Накануне Нового года люди увидели вдалеке Зарево. Дракон расположился в лесу всего за 10 миль, и лес полыхал веселым пламенем. Дракон ведь был довольно горячим, особенно под настроением. Тут народ начал поглядывать на фернера Джайлса и шептаться у него за спиной. Ему стало здорово не по себе, но он все делал вид, будто ничего не замечает. На следующий день дракон продвинулся еще на несколько миль. Тогда фернер Джайлз. Сам заявил вслух, что королевские рыцари оскандалились «Хотел бы я знать, как они оправдают свое жалование», — говорил он «Мы тоже хотели бы», — соглашали жители Хэма А мельник добавил «Ведь некоторые и сейчас получают рыцарство за личные заслуги, я слыхал За примером недалеко ходить Наш славный Гидиус, настоящий рыцарь Разве король не прислал ему письмо, написанное красными буквами и меч?» «Одного меча для рыцарства мало», — поспешно возразил Джайлус. «Посвятить еще должны. И всякое такое, я так понимаю. А у меня и без того хлопот полон рот». «Не сомневаюсь, что король тебя посвятит. Попросить только», — сказал Мельник. «Попросим, пока не поздно». Ни в коем случае испугался фермер. «Не для меня всякие там посвящения. Я фермер и горжусь этим». Простой, честный человек А честным людям, я слыхал, плохо при дворе находиться Это вам больше по вкусу, господин Мельник Священник улыбнулся, но не возражению фермера Ведь Джайлз и Мельник слыли кровными врагами И в своих спорах за словом в карман не лезли, как поговаривали в Хэме Просто священнику кое-что пришло в голову И мысль эта ему понравилась, но вслух он пока ничего не сказал Мельник не был так доволен, и он нахмурился. «Конечно, простой, а может, и честный, — отпарировал он. Но разве так уж необходимо являться ко двору и быть посвященным в рыцаре, чтобы убивать дракона? Кроме храбрости ничего для этого не требуется. Недалеко, как вчера, я слышал, что Эгидиус это утверждал. Несомненно, храбрости у него не меньше, чем у любого рыцаря». Народ кругом зашумел. «Конечно, конечно, ура в честь героя Хэма! Ура, ура!» Тогда Фернер Джайлс в крайнем смущении отправился домой. Оказывается, местную репутацию нужно поддерживать. А это иной раз нелегко. Он плыл ногой пса и спрятал меч в кухонный буфет. До того меч красовался над очагом. На следующий день дракон добрался до деревни Кварцетум. По простонародному Оукли. Питался он не только овцами и коровами. Проглотил не только двух-трех ребятишек, но и священника, который несколько необдуманно пытался убедить его свернуть с пути зла. Тут уж началась ужасная суматоха. Все население Хэма во главе со священником забралось на пригорок и ожидало Фернера Джайлза. «Мы ждем тебя!» – воззвали они, а сами стояли и глядели, пока лицо Фернера не запылало ярче его рыжей бороды. «Когда ты выступаешь?» – спросили они. «Ну...» «Сегодня я уж точно не смогу!» – отговаривался он. «Хлопот полон рот, а тут еще работник заболел. Я подумаю». Все разошлись, а к вечеру поползли слухи, что дракон подобрался еще ближе, и народ вернулся. «Мы за тобой, мастера Гидиус, позвали люди». «Да вы что?» – возразил он. «Именно сейчас мне совсем не до этого. Кобыла охромела, и овцы, и гнятся. Потом видно будет». Все опять разошлись, ворчая и переглядываясь. Мельник ехидно посмеивался. Священник остался, и от него никак было не избавиться. Он напросился на ужин и все на что-то намекал. Даже спросил, где меч, и настойчиво попросил его показать. А меч лежал себе на верхней полке буфета, коротковатый для него, и как только фермер Джайлз взял его в руки, выскочил из ножен. А фермер выронил ножны, будто они обожгли ему руки. Священник так и вскочил, даже пиво опрокинул. Он осторожно поднял меч и попытался снова вложить его в ножны, но меч входил туда всего на какой-нибудь фут. И как только священник снял руку с рукоятки, он снова выскочил. «Господи боже, как странно!» – воскликнул священник. Он хорошенько осмотрел и ножны, и клинок. Он ведь был человеком образованным, не то что фермер, который с трудом разбирал заглавные буквы, кунциального письма и не был уверен, что прочтет правильно собственное имя, поэтому он не обратил внимания на чудные буквы, которые с трудом можно было разобрать на ножнах и на мече. Хранитель же королевского оружия так привык к рунам, именам и другим символам власти и знатности, начертанным на мечах и ножнах, что не забивал ими голову, кроме того, он считал, что они устарели. А священник долго их разглядывал и хмурился – Он рассчитывал найти какую-нибудь надпись на мече или на ножнах. Именно эта мысль и осенила его накануне. Но то, что он сейчас увидел, его поразило. Там действительно были начертаны буквы, но он никак не мог разобрать их. На ножнах какая-то надпись, а на мече изображены эпиграфические знаки, сказал он. В самом деле удивился Джайлз. Что же они означают? Буквы старинные, а язык варварский, сказал священник чтобы выиграть время, надо их повнимательнее изучить. Он попросил меч до утра, и фермер с радостью его отдал. Придя домой, священник снял с полок множество ученых книг и сидел над ними до глубокой ночи. На утро стало известно, что дракон продвинулся еще ближе. Жители Хема заперли двери домов на все засовы и закрыли окна ставнями. Те же, у кого были погреба, спустились туда и дрожали при свете свечей». Но священник, крадучись, вышел из дому и, переходя от двери к двери, рассказывал щелку или замочную скважину всем, кто хотел его слушать, об открытии, которое сделал ночью у себя в кабинете. «Наш добрый Гидиус», — говорил он, — «благодаря милости короля оказался владельцем знаменитого меча Кадимордакса. В романсах на простонародном языке его называют хвостосеком». Услышав эти слова, люди открывали двери. Всем была известна слава Хвостосека, ведь этот меч когда-то принадлежал Беломариусу, величайшему в королевстве победителю драконов. Согласно некоторым сведениям, возможно, не совсем достоверным, он был прапрадедушкой нынешнего короля по материнской линии. О его подвигах сложили множество песен и легенд. Если их забыли при дворе, то в деревнях помнили прекрасно. «Этот меч, — объяснял священник, — не лежит в ножнах, если дракон находится в пределах пяти миль. Несомненно, он сразит любого дракона, если будет в руках храбреца. И люди начали собираться с духом, иные даже окна раскрыли и выглянули на улицу. В конце концов, священник убедил несколько человек выйти и следовать за ним. Но охотно это сделал один мельник. Он решил стоить рискнуть, чтобы поглядеть, как попался Джайлз. Люди поднялись на пригорок, бросая беспокойные взгляды на север через реку. За рекой не было ни малейших признаков дракона. Возможно, он спал. Он ведь отлично питался все рождественские праздники. На детском радио мы читаем книгу «Фермер Джайлс» из Хема. Священник с мельником забарабанили в дверь Джайлса. Ответа не последовало. Они забарабанили еще сильнее. Наконец вышел Джайлс. Лицо у него было красное. Он вчера тоже засиделся допоздна и выпил много пива. Утром встал и начал снова. Все толпой окружили его, называя добрым Егидиусом, храбрым Агенабарбусом, великим Юлиусом, стойким Агриколой, гордостью Хема, героем всей округи. И заговорили о Кадимортаксе, хвостосеке, мечении, входящем в ножны, знаменующем победу или смерть, славу Йоменов, опору страны и благо народа, и в голове фермера все перепуталось. Эй, давайте по одному, вставил он, как только получил такую возможность. Что все это значит? У меня же с утра самая работа. Разъяснить ситуацию предоставили священнику. Тут Мельник к своей радости увидел, как Джайлз попался в самый крепкий селок, крепче и пожелать было нельзя. Но все обернулось не совсем так, как ожидал Мельник. Во-первых, Джайлз выпил много пива. Во-вторых, он необыкновенно возгордился и воодушевился, узнав, что его меч и есть самый настоящий хвостосек. В детстве он очень любил сказки о Беломариусе. И пока не научился уму-разуму, иной раз ему хотелось владеть таким же замечательным героическим мечом. И ему вдруг пришло в голову, что надо взять хвостосик и отправиться охотиться на дракона. Но он слишком привык торговаться, так что опять попытался отсрочить это событие. «Что?» — воскликнул он. «Мне охотиться на дракона? Это в моих-то старых гамашах и жилетке?» «На дракона в хороших доспехах ходят, так я слыхал. А в моем доме их нет. Уж это точно!» – обрадовался он. С минуту все неловко молчали, потом послали за кузнецом. Кузнец покачал головой. Человек он был медлительный и мрачный, а прозвали его Солнечным Сэмом. Хотя настоящее его имя было Фабрициус Кункатор. Он никогда не свистел за работой, за исключением тех случаев, когда происходило несчастье из числа предсказанных им ранее. А так как он без конца только и делал, что предсказывал всякие несчастья, редко могло случиться что-нибудь такое, чего бы он до того не успел предсказать. А потому все, что бы ни произошло, предписывали его пророчеством. Для него это была главная радость, поэтому никогда ничего не делал для предотвращения несчастья. Он снова покачал головой и объявил, «Из ничего оружие не сделаешь». «Да и не по моей этой части». Лица жителей Хема вытянулись. Но мельник не собирался так легко отступить от своего плана, отправить Джайлза на бой с драконом, а если тот все-таки откажется, он мечтал увидеть, как лопнет мыльный пузырь его славы. «А как насчет кольчуги?» – спросил он. «С ней надежней, только чтобы не слишком тонкая была. Она ведь для дела, а не для щегольства при дворе. У тебя найдется старая кожаная куртка, друг Егидиус?» А в кузнице отыщется куча металлических колец. Думаю, мастер Фабрициус и не подозревает, что там могло заваляться. «Ничего ты не смыслишь», — кузнец повеселял. — «настоящая кольчуга все равно не получится. Нужна ювелирная ловкость гномов, чтобы каждое крошечное колечко соединить с четырьмя другими. Если бы я даже владел таким искусством, пришлось бы трудиться много недель». К тому времени мы все окажемся в могиле, заключил он, во всяком случае в драконьем брюхе. Жители Хема в отчаянии заломили руки. Кузнец улыбнулся. Но теперь все были в такой панике, что никак не хотели отказаться от плана Мельника и повернулись к нему, ища совета. Что ж сказал тот? «Слыхал я, что в старину те, кто не мог купить настоящую кольчугу из южных стран, нашивали стальные кольца на кожную рубаху и сходило. Поглядим, что в таком роде можно сделать». Так что пришлось Джайлсу притащить старую кожную куртку, а кузнеца заставили живо вернуться в кузницу. Порылись там во всех углах и разворошили кучу старого железа, которую не трогали много лет». В самом низу нашли массу колечек, траченных ржавчиной. Очевидно, они остались здесь от забытой когда-то куртки. Именно такой, о какой говорил Мельник. По мере того, как дело оказывалось не таким уж безнадежным, Сэм все больше брачнел, но его заставили приняться за работу. Он собирал, сортировал и чистил эти кольца, И когда, о чем он с радостью сообщил, выяснил, что их совершенно недостаточно для такого широкоплечего человека, как мастер Эгидиус, кузнеца заставили разбить старые цепи и расплющить звенья в тонкие колечки, насколько хватило мастерства. Колечки помельче нацепили на куртку спереди, а те, что покрупнее и погрубее, укрепили на спине. Колец все прибавлялось, потому что бедный Сэм трудился в поте лица, и тогда жители Хэма нашли кольца еще и на штаны фермера. А высоко на полке, в темном уголке кузницы, мельник разыскал железный каркас шлема и засадил за работу сапожника, чтобы тот обшил каркас кожей. Так трудились весь остаток дня и весь следующий день. А после наступления двенадцатой ночи пришел канун крещения, Но было не до праздника. Фернер Джайлз выпил по этому случаю больше пива, чем обычно, а дракон милостиво спал. Он совсем позабыл на это время о голоде и о мечах. Рано утром, в день крещения, все поднялись на холм, держа в руках диковинный результат своей работы. Джайлз ждал их. Отговорок у него не осталось, пришлось надевать куртку-кольчугу и штаны. Мельник презрительно хихикнул. Потом Джайлс натянул болотные сапоги, прикрепил к ним пару шпор и нахлобучил обитой кожей шлем. Но в последний момент прикрыл сверху шлем старой фетровой шляпой, а на кольчугу накинул серый плащ. «Зачем это, мастер?» – спросили люди. «Ну, – отвечал он, – неужели вы воображаете, что на дракона надо идти звеня и грохоча точно кентерберийские колокола?» Мне как-то кажется, что ни к чему оповещать дракона о своем приближении раньше времени. А шлем — это вызов на битву. Пусть ящер видит поверх изгороди только мою старую шляпу. Тогда я, может, подберусь поближе, пока не начнется суматоха. Кольца пришили так, что они звенели, задевая друг друга. Прижатые плащом они не звенели. Но Джайлс в таком снаряжении выглядел довольно странно. Однако ему об этом не сказали. Поверх плаща с трудом нацепили пояс и привязали ножны. Но меч пришлось держать в руках. В ножны его было никак не упрятать, разве что прижать изо всех сил. Фермер кликнул «Гарма». Он был человек справедливый в меру своего разумения. «Пес!» — сказал он. — «Пойдешь со мной!» «Спасите! Караул!» — взвыл пес. «Перестань!» — прикрикнул Джайлз. «Не то вздую тебя не хуже любого дракона!» «Ты же ящера по запаху знаешь и сможешь на этот раз оказаться полезным!» Потом фермер Джайлз кликнул свою серую кобылу. Она наградила его недовольным взглядом и фыркнула, увидев шпоры. Однако дала ему сесть в седло и быстро понесла его вперед, хотя никто из них не испытывал при этом удовольствия. Они проскакали через всю деревню. Жители приветствовали их и закон и аплодировали. Фермер и его кобыла старались не показать виду, что что-то не так. А Гарм стыдиться не умел, он просто плелся за ними, опустив хвост. На детском радио мы читаем книгу «Фермер Джайлз» из Хема. Они проскакали через мост над рекой в конце деревни. Когда, наконец, никто не мог их видеть, они замедлили скорость до шага и все-таки очень быстро миновали владения фермера Джайлса и других жителей Хэма и оказались в тех местах, которые успел посетить дракон. Кругом были сломанные деревья, сожженные изгороди, почерневшая трава и зловещая тишина. Солнце светило вовсю, и фермер Джайлс уже подумывал, не скинуть ли чего из одежды и не хватил ли он лишнюю пинту пива. Хорошенький конец Рождества, подумал он. Счастье еще, если живо останутся. Он вытер лицо большим носовым платком, зеленым, а не красным. Он слыхал, что красный цвет разъеряет драконов. Но дракона он не обнаружил. Он миновал множество просек широких и узких, много опустошенных фермерских полей, а драконов все не было. От гарма, конечно, не было никакого пробу. Пес трусил за лошадью и вовсе не собирался принюхиваться. Наконец выехали на извилистую дорогу. Почти не тронут. Она казалась спокойной и ровной. Проехав по ней с полмили, Джейлс подумал, что, пожалуй, он уже исполнил свой долг и все, к чему его, обязывает его репутация. Он решил, что хватит с него и уже подумал о том, как вернется и сядет обедать, а друзьям расскажет. Дракон только увидел, как он подъезжает, так сразу просто-напросто улетел. И тут дорога резко повернула. А за поворотом лежал дракон, загородив своей отвратительной мордой самую середину дороги. «Караул!» – тяхнул гаром и кинулся прочь. Серая кобыло резко осела, и фермер свалился в канаву. Когда он высунул голову, дракон окончательно проснулся и смотрел прямо на Джайлса. «Доброе утро!» – поздоровался дракон. «Вы, кажется, удивлены?» «Доброе утро!» – ответил Джайлз. «Я и в самом деле удивлен!» «Прошу прощения!» – сказал дракон. Когда при падении фермера зазвенели кольца, он что-то заподозрил и насторожил уши. «Прошу прощения за такой вопрос, но не меня ли вы случайно ищете?» «Нет, что вы!» – заверил фермер. «Кто бы мог подумать, что вы здесь окажетесь? Я просто катался!» Он поспешно выбрался из канавы и направился к своей серой кобыле. Она была уже на ногах и совершенно безразличным видом щипала траву у обочины дороги. «Значит, мы встретились благодаря счастливой случайности», — заметил дракон. «Мне очень приятно». «Это что же, ваш праздничный наряд? Новая мода, вероятно?» Фетровая шляпа слетела с фермера Джайлса. А плащ распахнулся, но он решил держаться по нахальни. «Да», — сказал он, — «самое последнее». «Но я должен догнать свою собаку. Думаю, что она за кроликами погналась». «Боюсь, что это не так», — возразил Хризофилакс, облизываясь. Он всегда облизывался, когда его что-нибудь забавляло. «Полагаю, она доберется до дому гораздо раньше вас». Но прошу вас, продолжайте ваш путь, мастер. Не припомню вашего имени. А я вашего, подходил Джангс. Наверное, так оно и лучше. Как вам угодно. Хризофилакс снова облизнулся и притворился, будто закрыл глаза. Сердце у него было злое, как у всех драконов, но не очень смелое, что тоже не так редко встречается. Он предпочитал такие блюда, за которые не приходится сражаться. Но после долгого сна аппетит его возрос. Священник из оукли был довольно поджарым Упитанного человека дракон давненько не пробовал Вот он и вздумал полакомиться мясом, которое само так и шло ему в рот Он ждал только, чтобы этот дурень ослабил бдительность Но дурень был не так глуп, как казалось Он не спускал глаз дракона, даже взбираясь на лошадь. У нее, однако, были совсем иные намерения И она легалась, когда Джайл стал пытаться на нее сесть Дракон начал проявлять признаки нетерпения и приготовился к прыжку. «Извините», — сказал он, — «вы, кажется, что-то уронили». Старый трюк сработал. Джайлз и в самом деле кое-что уронил. Падая, он выронил Кадимардакс, а попросту хвостосек, и меч лежал на обочине. Джайлз наклонился за ним, а дракон прыгнул. Но хвостосек оказался проворней, и едва фермер подобрал его, как он молнией скользнул вперед прямо к драконьим глазам. «Эй!» — дракон остановился. «Что это там у вас?» «Да всего-навсего, хвостосек. Мне его король подарил», — ответил Джейлз. «Как я вас ошибся!» — воскликнул дракон. «Прошу прощения!» Он лег перед фермером Ниц, тому стало чуть полегче. «А вы нечестно со мной обошлись!» «Разве?» – удивился Фернер. «А с какой стати я должен был поступать с вами честно?» «Вы скрыли свое славное имя и притворились, будто наша встреча случайна. Но ведь вы знатный рыцарь. Прежде в таких случаях рыцари имели обыкновение открыто вызывать на битву, объявив свой титул и полномочия». «Может, так и было, а может, и нынче так принято», – сказал Джайлс. Он был доволен собой. Можно извинить человека за некоторое самодовольство, если перед ним присмыкается огромный величественный дракон. Но ошибка ваша гораздо больше, старый выящер. Вовсе я не рыцарь, я фермер и Гидиус И терпеть не могу браконьеров. Мне уже случалось стрелять из мушкетонов-великанов, а никуда меньше навредили, чем вы. Их я тоже и не думал вызывать. Дракон несколько обеспокоился «Проклятый великан солгал, — подумал он, — вел меня в заблуждение Как же себя вести с таким храбрым фермером, да еще владеющим столь блестящим и воинственным мечом?» Дракон не мог припомнить ни одного подобного прецедента «Меня зовут Хризофилакс, — представил сон Хризофилакс богатый «Что я могу сделать для вашей милости?» – Стива спросил он, косясь одним глазом на меч и надеясь избежать боя. «Ты можешь отсюда убраться, рогатый безобразник», – сказал Джайлс, которому тоже хотелось избежать битвы. «Мне нужно только от тебя избавиться. Убирайся в свою грязную берлогу!» Он шагнул к дракону, размахивая оружием, так будто ворон пугал. Хвостосеку это только и было нужно. Сверкнув в воздухе, он написал круг и опустился, поразив дракона в сочленение правого крыла. Удар сильно испугал дракона. Конечно, Джайлсу было неизвестно, как надо убивать дракона. Не то меч попал бы в более уязвимое место. Но хвостосек сделал все, что мог в неопытных руках. Хризофилацию и этого хватило. Он долго не мог пользоваться крыльями. Он вскочил и попробовал взлететь, но убедился, что не в состоянии это сделать. Фермер прыгнул в седло. Дракон побежал, кобыла за ним. Дракон с пыхтением и свистом пересек поле. Кобыла не отставала. Фермер кричал и улюкал, будто на скачках. При этом все время размахвил хвостосеком. Чем быстрее мчался дракон, тем он становился растеряннее, а серая кобыла скакала во весь опор и не отставала от него. Они скакали сквозь просеки и проломы в изгородях, по полям и ручьям. Дракон изрыгал дым, ревел. Он потерял всякое представление о направлении. Наконец они стремительно вступили на Хемский мост. С грохотом проскакали по нему и помчались по деревенской улице. Здесь Гарм имел наглость выскочить из переулка и присоединиться к погоне. Жители прильнули к окнам или вылезли на крыши. Кто смеялся, кто кричал «Ура!», кто бил в кастрюли сковородки и котлы, некоторые дули в рожки или свистки, а священник велел звонить в колокола. Лет сто в хеме не было такой суматохи. Дракон сдался у входа в церковь. Он лег посреди дороги и пытался отдышаться.